Глава седьмая. И все-таки мне нужно было проникнуть в кабинеты подопечного. Просто необходимо, потому что там была завязка всех интриг, светших в могилу моего коллегу. Теперь я в этом был уверен. Абсолютно. Я был уверен, но не знал, как эту свою уверенность подтвердить. Я не мог представить, как в нужных помещениях установить жучки. Просто в голову ничего не лезло. Подходы охраняются, посторонние внутрь не допускаются. Вхожая в дом обслуга, уверен, осматривается и ощупывается самым тщательным образом. Помещения чуть не еженедельно дезинфицируются на предмет травли, привнесенных извне насекомых. Как же попасть туда, куда попасть невозможно, в принципе? загадка. Я снова и снова отсматривал подходы и все более убеждался, что осажденная мною крепость неприступна. Хоть подкоп под стены копай. А может, действительно подкоп? Большим трудом и немалыми деньгами я раздобыл схему подземных коммуникаций и внимательно изучил ее. Подвод горячей и холодной воды, теплоснабжение, газа. Глухо. Везде наставлены бетонные заглушки, а трубы имеют слишком малое сечение, чтобы по ним, предварительно отключив воду, протиснуться куда требуется. И, кроме того, взрезка труб на двух концах не останется незамеченной. Негодный проект, никуда негодный. Может, тогда по воздуху? Ага, купить пару ангельских крыл и, помахивая ими и распевая сладкоголосые песни, снизойти на нужную крышу. Хорошо бы. А почему ангельские? А почему, к примеру, не дельтаплан или парашют? Ну откуда на них спрыгнуть? С вертолета? Скажем, где-нибудь чуть в стороне от центра... Зависнет вертолет, с него выпадет один ничем не примечательный парашютист, раскроет выкрашенный в черный цвет купол и тихо спланирует на крышу. Какие в этом плане плюсы? Скрытность доставки. А минусы? Навалом. Во-первых, куда потом, сделав дело с этим парашютом, деваться, попросить охрану, вывести на улицу? изображая катапультировавшегося в результате аварии бомбардировщика военного лётчика? Смешно. Во-вторых, как объяснить присутствие в небе над Москвой незнакомого зависшего вертолета? Все полеты над столицей регламентируются и прослеживаются. Подобный незарегистрированный полет поставит на уши охрану всех правительственных объектов, моего в том числе. И, наконец, в-третьих, как мне на эту крышу умудриться попасть? Я, конечно, с парашютом прыгал, но приземлиться с высоты тысячи метров в круг диаметром три сантиметра, как это делают на соревнованиях спортсмены, не сумею. И потом, здесь столько электрических проводов понатыкано, что, маневрируя в темноте, можно сгореть задолго до мест приземления. Или повиснуть на них, как новогодняя игрушка? Стоп! Притормозимся. Что я сказал? Проводов? Вот именно. Проводов. Очень много электрических проводов, перекинутых с крыши на крышу, с ненужной крыши на нужную. А что из себя представляют провода? Туго натянутую стальную проволоку. Между прочим, не самого маленького сечения. Желая проверить свои соображения, я немедленно поднялся на ближайшую крышу. Вот они. Диаметром чуть не в пять миллиметров. Такие и бегемота средней упитанности выдержат, если он не будет раскачиваться. Хорошо, допустим, я могу соскользнуть по наклонной плоскости с более высокой крыши на менее высокую, как по горке на роликовых, зацепленных за провод салазках. А как я поднимусь обратно? Силы тяжести здесь мне уже не будет союзницей. Перебирать руками, зависая на открытых пространствах на десятки минут? Не подходит. Вот если бы применить механическую тягу, какой-нибудь моторчик, который на хорошей скорости сможет транспортировать меня туда-сюда, но работу двигателя внутреннего сгорания могут услышать, да и величина и вес его не маленькие плюс запас горючего а зачем мне внутреннее сгорание и горючее у меня же электричество есть немерено только руку протяни хотя нет э, руку не стоит а вот провода питания почему бы и нет значит так на каждый из двух проводов как на рельс я ставлю роликовый каток причем катки беру с зауженным желобком, чтобы они заклинивались на проводе. К роликам прикрепляю электрический двигатель с редуктором с приводом на несущий каток. Затем ко всей этой механике через изоляторы привешиваю подвеску для водителя, то есть для себя. Чем не средство передвижения, Вот только как сделать, чтобы меня вместе с этим воздушно-электрическим транспортом не засекла охрана? Вдруг кто-нибудь из них надумает взглянуть на звезды и на фоне ночного неба увидит мою скользящую по проводам тень? Как нейтрализовать охрану? Да очень просто. Поздним вечером, за час до намеченного срока, в охрану члена правительства поступил анонимный звонок о том, что вблизи главного входа злоумышленниками установлена бомба с часовым механизмом. При предварительном осмотре указанного места была обнаружена картонная коробка из-под торта. Приближенный с помощью телескопической рукоятки к коробке металлодетектор показал наличие в ней железа. В это время я. Облаченный в черный комбинезон с замазанным серой краской лицом, приспосабливал свой проволокоход на воздушную электрическую линию. Когда ролики встали на место, между ними и проводами проскочила искра. Питание включено. Я сел на подвеску и постепенно, распрямляя руки, спустился со среза крыши. Я действовал очень медленно и аккуратно, опасаясь, что отрывка много килограммового груза провод может не выдержать. Стропы подвески натянулись, провода просели, но не намного. Я включил моторчик. Снизу из-за дома доносились звуки десятков сирен. Это прибывали машины саперов, пожарников скорой помощи и передвижных милицейских гарнизонов. Набирая обороты, закрутился, пополз по проводу, несущий ролик, проволокоход двинулся вперед, я в подвеске, как младенец в люльке, закачался, поплыл над домами. Вверх никто из охраны прохожих и жильцов близ расположенных кварталов не смотрел, все толпились возле парадного входа в правительственные апартаменты. Одни пытались пролезть за ограждение, чтобы получше разглядеть, что там происходит. Других не пускали. В общем, всем занятие нашлось моими стараниями. Вот она и нужная мне крыша. Я быстро отстегнул подвеску, снял с проводов свою самодвижущуюся машину и зашел в тень ближайшей вентиляционной трубы. До того мне немало пришлось поломать голову над вопросом, как и куда следует установить микрофоны. Честно говоря, даже больше, чем когда я решал проблему, как добраться незамеченным до нужного мне дома. В самом деле, каждое помещение в здании охраняется и проверяется. Посторонние в него проникнуть не могут. Своих людей в охране и обслуге у меня нет, а жучки... Должны быть установлены в непосредственной близости от места, где располагаются люди, беседу которых надлежит прослушать. Ну, что тут поделать? Разве только головой о стену биться? И ту стену той головой проломить, чтобы в то образовавшееся отверстие воткнуть жука, так что ли? А нет выхода. Есть. Кто сказал, что подслушивающая аппаратура должна устанавливаться возле объекта подслушивания? Вы сказали? Нет. А я? Тоже нет. А кто же тогда? Инструкция по эксплуатации. А кто пишет инструкции? Разработчики. То есть люди, такие же, как мы. Значит, и они, так же, как мы, могут ошибаться. Зададим себе вопрос. Зачем устанавливать подслушивающие микрофоны вблизи людей, чтобы их было лучше слышно? Но ведь хорошо слышно не всегда, только близко, иногда и далеко. Например, на утренней зорке над водоемом, когда с его поверхности поднялся туман. Или с подветренной стороны, когда порывы ветра разносят звуки иногда на многие сотни метров. А здесь, в здании... Что есть водоем? Или туман, или ветер? Нет, водоемов нет, и ветра нет. А вот сквозняк есть. Не может не быть, потому что есть вытяжная вентиляция, назначенная для обновления скапливающегося в помещении воздуха. А раз она вытяжная, значит она этот воздух вытягивает вместе со звуками вместе с произнесенными хозяевами и гостями словами, с теми, которые мне так нужны, только и всего. А они говорят, надо ближе ставить. Не ближе, а туда, куда надо, откуда слышнее. Аккуратно расковыряв защитную решетку на трубе вытяжной вентиляции, я на тонкой проволоке опустил внутрь несколько микрофонов. А еще более тонкую, практически неразличимую глазом проволочку накинул на один из проводов воздушной электрической сети. Теперь, даже если прослушивать стены специальными детекторами, никто ничего не услышит, так как микрофоны в открытый эфир никаких сигналов не подают, связь идет по проводам. Здесь передатчик, там в конце линии приемник. И обнаружить их взаимодействие можно только, зная, что оно существует, и только приложив специальный дешифратор именно к этой электрической линии. И никак иначе. Хай да я! Молодец! Завершив дело, я поставил на рельсы свой электрический одноместный автомобиль и незамеченным убыл, восвоясь. Коробку из-под торта, наконец, вскрыли с помощью особой механической руки, управляемой из-за бронированной стенки, специально обученным сапером. Коробку вскрыли, чтобы убедиться, что в коробке из-под торта был торт, кремовый, и записка. — Это вам от меня к чаю, с наилучшими пожеланиями. Пейте и не берите в голову. — Ну, в общем, нормальное, именинное пожелание. А железка, которую учуял металлодетектор, из-за которой разыгрался весь этот сыр, бор с сиренами, пожарными и саперами, была под коробкой. Просто кто-то очень неудачно забыл свой торт, а кто-то неумно пошутил, сообщив о том по телефону. Всякое случается. А вообще-то могло быть и хуже. Через два дня я установил в здании еще несколько микрофонов и снова в это здание не заходя. На этот раз проводником звуков служила канализация. В унитазах ведь тоже застаивается вода, поверхность которой покрыта тончайшей пленкой, способной выполнять роль натяжной мембраны. Правда, эти микрофоны были гораздо менее информативными, просто не в самом удачном месте стояли. Теперь информация пошла. Со всех микрофонов. И даже с того, что был установлен посредством канализации. Оказывается, в подобных помещениях тоже разговаривают. И даже больше и откровеннее, чем за обеденным столом. Нет, прямой, абсолютно компрометирующей информации не было. Но была масса косвенной, которая суммарно доказывала, что мои подозрения имеют под собой реальную основу. Каждый день. Отслеживаемый объект и его гости говорили по нескольку фраз, которые, вырванные из контекста, ровным счетом ничего не значили, но которые, если знать предысторию событий и если слышать их предыдущие, вчера, позавчера и ранее разговоры, наводили на очень опасные раздумья. Если то же самое мог услышать мой предшественник, не удивляюсь, что он не зажился на этом свете а он наверняка услышал гораздо больше, ведь тогда они еще не были насторожены, как сейчас. И ничего не опасались? Тогда их можно было брать голыми руками? Через полторы недели я подбил бабки. Я записал на одну пленку все наиболее интересные выдержки из разговоров, причем смонтировал их таким образом, чтобы разрозненные, произнесенные в разное время, И по разному поводу фразы встали одна за другой, чтобы выстроилась логическая цепочка причинно-следственных связей. Я добивался того, чтобы голоса на пленке заиграли, чтобы они способны были расшевелить любого тугодума. Я разложил на столе диаграммы и схемы и дал прослушать запись своему куратору я не увидел ожидаемой реакции. И что из всего этого следует? Спокойно спросил Семен Степанович. Из всего этого следует, что гибель агента не была случайностью. Что это была тщательно спланированная и исполненная акция. А причиной ее послужила работа агента по известному вам объекту. Из всего этого следует, что заказчиком убийства был, возможно, но лишь при условии, что он является преступником. Но он действительно является преступником. Занимая государственную должность, он не выполняет своих государственных обязанностей. Более того, он поступает вопреки им. При возникновении угрозы его изобличения он пошел на прямое уголовное преступление. Но это еще надо доказать. Неужели всего этого, показал я на схемы и диктофон, мало? Мало. Мы имеем дело не с бытовым преступником, которого можно задержать на 36 часов и вытянуть или даже выколотить из него всю правду. Мы имеем дело с членом правительства, то есть лицом неприкосновенным. Нам никто его не отдаст. Только если мы будем иметь неопровержимые доказательства его вины. Но такие доказательства может дать только следствие. А официальное следствие в отношении его возбуждать нельзя. Равно как и делать то, что делали мы. Ни наши диаграммы, ни наши записи, никто как доказательство не примет. Они незаконны. Ну что же тогда? Продолжать собирать информацию, но на новом качественном уровне. Необходимо проследить его жизнь и жизнь людей с ним, соприкасавшихся на несколько лет вглубь. Узнать, что он, что они делали каждый день. Желательно по минутам. Найти и запротоколировать показания свидетелей. Просчитать моральный и материальный урон, нанесенный государству их деятельностью. Только с таким докладом я решусь выйти на власть. И то не уверен, что это не обернется против нас. Но это же потребует невероятной работы. Я проводил очень выборочную проверку, и то не смог до конца осмыслить всю информацию. Это потребует большой работы. Но иного пути нет. Не уголовника к стенке жмем. Подумай, какая помощь тебе требуется для завершения работ: Люди, средства, спецтехника, не стесняйся. На этот раз отказа не будет».